499 октябрь 24 -е. Трансмутация нежелательных качеств Духа по линиям направления родственных противоположностей возможна лишь тогда, когда сила этих отрицательных качеств объявлена с достаточной силой. Сила остается силой и как таковая допускает возможность трансмутации. На этом основании и формула. что тот, кто не холоден, не горяч, а только лишь тепл, выбрасывается из уст Божьих, то есть из потока эволюции за непригодностью к ней, то есть за ничтожество своих выявлений. Но ненависть может быть трансмутирована в любовь, равно как и все прочие отрицательные качества, в свою противоположность. Поэтому не следует смущаться наличием ненужных свойств, зная, что трансмутация их достижима. Противоположный полюс изживаемого свойства нетрудно представить в своем воображении во всей его мощи и красоте. И если идеальна форма его, готова и зафиксирована в сознании и прочно, то и процесс, можно сказать, что начался. В своих мыслях и воображении можно рисовать себя обладающим этим желаемым качеством и утверждающим его в действии. И именно в мыслях формируется действие человеческие. И если мысли эти достаточно сильны и постоянны, то и действия, созвучные им, не замедлит. Низкие поступки вызываются низкими мыслями, грязные — грязными, и светлые — светлыми. Кузница энергии и действий порождается мыслью. Так трансмутация действий мыслью творится и мыслью доводится до конца. можно пересмотреть в архивах накоплений мысли, не соответствующие утверждаемому идеалу, и пересмотрев, заменить их картинами противоположного характера, создав тем ряд или цепь причин, которые вызовут манифестацию на противоположном полюсе проявлений. Было бы от чего начинать. Ничтожество тем обессильно, что и начать-то ему нищу. но разбойник, ползущий на коленях сотни верст, чтобы по обету посетить святые места и искупить этим свои преступления, — пример достаточно убедительный. Трансматирующий силой будет огонь духа. Только лишь направление психической энергии делает из темного огня светлый, порождая огонь поедающий и огонь творящий. Одна и та же энергия поднимает руку убийцы и руку спасающую. Применение огненной силы, если владение ею состоялось, в том или другом направлении будет уже зависеть исключительно от характера огня. Братья левого пути тоже владеют огнями. Но это черные огни служителей тьмы. Служители света светлым огнем владеют. От направления психической энергии зависит ее характер и свойства. Убережемся от возжигания темных огней.